и проводить свои унылые дни с большей пользой. Хотя будущему члену протестантской церкви и не подобало заниматься физическим трудом, пришлось разрешить ему эту невинную причуду. Ум Готлиба так явно и так упорно нуждался в отдыхе, что родители позволили ему ходить в мастерскую сапожника и учиться там искусству точать башмаки. Отцу было бы приятнее если бы сын выбрал более изящную профессию. Но какие ремесла ему не называли, его выбор оставался неизменным. Он хотел заниматься делом святого Криспина и даже объявил, что само провидение указало ему этот путь. Криспин, согласно католической легенде, христианский проповедник, принявший мученическую смерть, по профессии был башмачником. Так как это желание превратилось в него в навязчивую идею, и уже одно только опасение, что ему могут помешать, повергало его в глубокое уныние, пришлось позволить ему провести месяц в сапожной мастерской, после чего в одно прекрасное утро он пришел домой, снабженный всеми необходимыми инструментами, материалами, и снова дворился у своего любимого камина, заявив, что научился всему, что нужно, и уроков ему больше не требуется. Поверить этому было трудно, но, надеясь, что опыт разочаровал сына, и, быть может, он снова возьмется за богословие, родители приняли его без упреков и насмешек. И вот для Готлиба началась новая жизнь, целиком заполненная мечтой об изготовлении башмаков. Вооружившись колодкой и шилом, он три 4 часа в день точал пару обуви, которой никогда не суждено было обувать чьи-либо ноги, ибо ей не суждено было быть законченной. Готлеб ежедневно перекраивал, растягивал, колотил, прошивал свое произведение, и оно принимало всевозможные формы за исключением одной — формы башмака. Но это не мешало безмятежному мастеру продолжать свое дело с таким удовольствием, вниманием, медлительностью, терпением и удовлетворением, что никакая критика не смогла бы его задеть. А вначале эта одержимость немного испугала шварцев, потом они также привыкли к ней, как ко всему остальному, и нескончаемый башмак, который в руках год-либо уступал место лишь толстому тому проповедей и молитв, стал считаться лишь еще одним проявлением его недуга. От него требовалось только, чтобы он хоть изредка сопровождал отца во время обхода галерей и дворов и дышал свежим воздухом. Но эти прогулки сильно огорчали господина Шварц, потому что дети других сторожей и служащих крепости без конца бегали за Готлибом передразнивали его расслабленную, неуклюжую походку и кричали на разные лады. «Башмаки! Башмаки! Эй, башмачник! Шей нам пару башмаков!» Эти презрительные возгласы отнюдь не обижали Готлиба. Он с ангельской кротостью улыбался злой детворе и даже останавливался, чтобы ответить. «Пару башмаков? Охотно! С большим удовольствием! Приходите ко мне, я сниму мерку. Кому нужны башмаки?» но господин Шварц тащил сына вперед, чтобы помешать ему связываться со всяким сбродом, а башмачник, по-видимому, ничуть не сердился и не досадовал на то, что его уводят от заказчиков. В первые дни заключения консуэла господин Шварц обратился к ней со смиренной просьбой позаниматься с Готлибом и попробовать вновь пробудить в нем любовь к ораторской речи, в которую он проявлял такие способности в детстве. Не скрыв от нее болезненного состояния своего наследника, Шварц, верный законам природы, прекрасно изображенным Лафонтеном, «Малюток любим мы своих, они для нас милее, прекраснее всех других». Строки из басни Лафонтена «Орел и сова» не слишком точно обрисовал ей все качества бедного Готлиба. В противном случае Консуэла быть может, и не отказалась бы. Она отказалась принимать в свои каморки девятнадцатилетнего юношу, описанного ей следующим образом. Долговязый молодчик, пяти футов и восьми дюймов роста, сущий клад для вербовщиков, если бы, к несчастью для его здоровья и, к счастью для независимости, Легкая слабость в руках и ногах не сделала его негодным к военной службе. Решив, что ей в ее положении неудобно встречаться с мальчиком такого возраста и такого роста, узница решительно отказалась принимать его и поплатила за свою нелюбезность тем, что мамаша Шварц стала ежедневно разбавлять ее бульон кружкой воды. Чтобы попасть на эспланаду, то есть на крепостной вал, где ей разрешено было ежедневно гулять, Консуэлла приходила спускаться вниз и проходить через зловонное жилище семейства Шварц. Все это с разрешения под охраной своего стража, который, впрочем, не заставлял себя просить, ибо неутомимая услужливость во всем, что касалось услуг, дозвольных инструкций, заносилась в счет и высоко оплачивалась. Таким образом, часто проходя через эту кухню, Дверь которой выходила на эспланаду, Консуэлла в конце концов обратила внимание на Готлиба. Рахетичная детская голова на плохо сколоченном теле великана в первую минуту вызвала в ней отвращение, а потом жалость. Она ласково заговорила с ним и задала несколько вопросов, пытаясь вызвать его на разговор. Но ум Готлиба был скован болезнью, А может быть, крайне застенчивостью, ибо сопровождая её во время прогулок по крепостному валу, исключительно по приказанию родителей, он на все её вопросы отвечал односложно. Тогда, опасаясь, что дальнейшее внимание с её стороны только усилит в нём неприязнь, а его смущение она принимала за неприязнь, Консуэла перестала обращаться к нему, даже смотреть на него а отцу объявила, что не находит в нем ни малейшей склонности к ораторскому искусству. В тот вечер, когда Консуэлла в последний раз увидела своего друга Парпарину и берлинскую публику, мамаша Шварц снова ее обыскала. Однако певице удалось обмануть бдительность этого Цербера в юбке. Час был поздний, в кухне было темно, И мамаша Шварц, которую приход Консуэла разбудил, едва она успела заснуть, находилась в дурном расположении духа.